Глава двадцать вторая «И зачем тебе это надо?» «Ты молодая, здоровая девушка. Для чего ты хочешь пополнить ряды мертвых?» Допытывался он у Ани, которая ограбила меня на виски, весьма профессионально закинув в себя чуть ли не полную рюмку. «Ничего ты не понимаешь!» Решительно отрезала она, требовательно показав мне, чтобы я наполнил ее емкость. «Вампиры! Это круто! Они сильные, красивые, смелые, благородные, романтичные и... И... Замялась она и повторилась. Очень сильные, а еще бессмертные. С их силой я без труда смогу пулемет прямо в руках держать, и отдача мне будет не страшна. Ясно тебе? Ага, теперь понял. Плегматично кивнул Серга, отпивая из бокала кровь, притворяющуюся коктейлем. «А еще они мертвые, они не могут иметь детей, им недоступны человеческие радости жизни, и тебе уже просто будет неинтересно стрелять из своего пулемета. Тебе будет интересно только одно – как утолить свою жажду, и ради этого ты будешь готова выпить даже ближайших родственников. Ты вправду всего этого хочешь?» «Как это?» – удивилась девушка, задумчиво одним глотком уничтожая содержимое рюмки. Я поспешно опрокинул свою, догадавшись, что такими темпами мне скоро ничего не останется, если я и дальше буду мешкать. «В кино же показано все по-другому. Там же они такие классные, обаятельные, так любят. Ради любви на все готовы». «Это вампиры-то любят!» расхохотался сергу «Да они все жуткие эгоисты». И никакую любовь они чувствовать просто не могут. Даже тот же секс не приносит им никакого удовольствия. Хотя чисто физиологически заниматься они им могут. Только для того, чтобы покрепче привязать к себе таких же дурочек, как ты. Хотя, погоди. Вдруг нахмурился он. Так ты про них только из кино знаешь? Ну да, почти. Не поняла она его замечание А откуда бы мне еще про них знать? Ну, из книжек еще. Так с чего ты решила, что они существуют на самом деле и еще к тому же посещают мой клуб?» Крадчево уточнил он. «Я в университете магии учусь, как и вот он». Уже слегка пьяно кивнула она на меня. «И вот там нас учат в том числе противостоять и вампирам. А значит, они точно существуют. Но там только про то рассказывают, Как с ними справиться? Без подробностей о том, какие они. Ну, а про твой клуб мне один мой друг по секрету рассказал. Говорит, что его один раз даже тут чуть не выпили. Ему чудом сбежать удалось. Дурачок? Захихикала она. Кто же от бессмертия бегает? Хотя, если все так и есть, как ты сказал, то это уже неинтересно становится, посмурнела она. Хрен бы с ним с сексом, а вот любовь к оружию я потерять не хотела бы. «Фига ты оружейная маньячка!» Аж восхитился сергу «Я своих подчиненных еле загоняю на стрельбище, а тебя, я так понимаю, оттуда выгонять пришлось бы!» Хохотнул он. «У тебя есть стрельбище?» Тут же встала в стойку девушка. «Далеко?» «Есть!» — кивнул он. «И нет, недалеко. Прямо здесь, в подвале!» «Круто! Так, может, покинем эту унылую тусовку и пойдем по-настоящему развлечемся?» Аж облизнулась она, показав нам маленький розовый язычок, а ее глаза, предвкушающие загорелись, каким-то нездоровым огнем. «Ну что, дружище, пойдем? Поучим девушку плохому?» Подмигнул он мне. «Да ну его хрен Знаю я, как она развлекается!» Подобное извращение без меня, пожалуйста, хотел было возразить я, но вслух почему-то сказал совершенно другое. А пойдем. Здесь действительно как-то тухло. И бахнул еще рюмку виски, добивая бутылку. А дальше опьянение все же накрыло меня, и следующие события я помнил уже урывками. Нет, как мы шли в подвал, захватив по пути в баре еще одну емкость с огненным пойлом я еще помнил хорошо. А вот дальше все превратилось в сплошной туман, которым лишь изредка мелькали просветы. В одном из них я, покачиваясь, стоял у стойки, держа в руках какой-то автомат, направив его в сторону мишени. А сзади ко мне прижималась Аня, возбужденно шепча на ухо «Будь с ним нежнее, не дергай за курок, а нажимай его плавно». «Как будто входишь в девственницу». Я послушно нажал на курок и по ушам ударил оглушительный грохот выстрелов. И я с радостью заорал, увидев, что к моему огромному удивлению каким-то чудом попал, и в центре фигуры расцвели выстрелы, а дальше картинка сменилась. Я обнаружил себя на танцполе, в окружении аж пяти девушек, среди которых была и Аня и извивался в каком-то подобии танца, не забывая прикладываться к бутылке. Потом опять оказался в подвале. В этот раз с огромным пистолетом в руках, и опять мне Аня поддерживала руку и шептала на ухо какие-то извращения. Потом мы вдруг с Сергой, Аней и еще каким-то типом оказались в мчавшейся по ночному городу машине. За рулем был тип. Аня высовывалась в окно и что-то радостно визжала, пока Держал ее, чтобы она не вывалилась. Я же довольно развалился на сиденье с бутылкой в руках, то и дело, делая глоток прямо из горла. А вот дальше воспоминания закончились. Похоже, меня вырубило напрочь. «Ты долго еще валяться у меня тут собираешься? Вообще-то, я вовсе не для того тебя призвал, чтобы ты тут спал». Вырвал меня из глубокого омута сна раздраженный голос кощея Я нехотя разлепил глаза и огляделся. Ну да, все тот же мрачный то ли склеп, то ли еще что с высокой фигурой у огромного гроба в центре зала. Голова, кстати, к моему огромному удивлению, не болела. Чувствовал я себя, как ни странно хорошо, лишь очень хотелось спать. Дома выспишься. Опять рявкнул Кощей, и я окончательно проснулся. «И вам, здравствуйте». Недовольно буркнул я, но все же нехотя встал. Я уже понял, что нервировать моего нового босса было плохой идеей. «Прошу прощения, просто ночка вышла очень бурной. Вот меня и рубит». «Ладно, на первый раз прощаю». Сразу успокоился он и сложил руки на груди. «Тем более, что ты успешно выполнил мое первое поручение, хоть и не слишком торопился это сделать». «Это не моя вина», – поспешил оправдаться я. «Меня тут в одно место сослали». «Знаю», – перебил меня Кощей, не став слушать мои оправдания. «Я в курсе, что с тобой произошло, потому и не будет наказания за задержку. Это действительно не твоя вина. Но со следующим клиентом прошу не затягивать. Ты доказал, что с тобой можно иметь дело». А потому новый объект будет более сложным для тебя и более важным для меня. Он медленным шагом отошел от то ли гроба, то ли саркофага жены и подошел ко мне. Следующий клиент будет очень непростой, и вурдалаки тебе вряд ли помогут. Чуть ли не прошептал он, не мигая, уставившись мне в глаза. Впрочем, могут и пригодиться. Сам решай, привлекать или нет. Твоя цель – глава клана Нарышкиных и, по совместительству, министр внутренних дел Российской империи. Нарышкин Дмитрий Евгеньевич. Мало того, что его охраняет государство и лучшие бойцы клана, так к тому же он еще и маг, причем сильный маг. Но устранить его надо. По его приказу погибли тысячи людей, и большинство из них с благой в его понимании целью на пользу государству. Для окружающих он – эталон дворянина, всю жизнь отдавший своей стране. Но внутри он давно уже прогнил насквозь, а его сердце не знает жалости даже к собственным детям. Возможно, тебя обрадует, что, убив его, ты окажешь большую услугу своему императору. Нарышкин был одним из тех, кто стоял за прошлым покушением на императора но тот не может сам его устранить. Нет доказательств и слишком влиятелен клан на Нарышкиных, чтобы так просто убрать его с политической доски. Так что дерзай, жду результата. На выполнение задания даю тебе 10 дней». «Да как? Как я должен его устранить со своими возможностями?» Чуть не задохнулся я от возмущения. «Где я и где он?» Да меня за километр к нему никто не подпустит. К тому же он еще и маг. Уверен, что ты что-нибудь придумаешь. Не стал слушать моих возражений Кощей. И я достойно награжу тебя за это. Причем, заметь, авансом. Дам тебе данные счета, на котором лежит целый миллион рублей. Имея столько денег, ты точно что-нибудь придумаешь. Ободряющий похлопал он меня по плечу. Подкупишь или наймешь кого. Вон как здорово с вурдалаками придумал. Справишься, в общем. Ну а если нет, то будешь наказан. И лучше тебе не знать, каким образом. Зловеще закончил он. Твою ж мать! Только и смог тихо выдавить из себя я. В этот раз даже такая большая сумма меня не порадовала. Хоть я и любил деньги, и даже очень любил но даже до меня как-то сразу дошло, что мертвым они ни к чему, а у меня были все шансы сдохнуть в ходе этого нелегкого дела. Ну-ну, все не так плохо. Постарался прогнать мои грустные мысли Кощей, видимо, прочитав их. Но у меня есть для тебя и хорошая новость. Твой дар, наконец, признал тебя. Так что ты можешь больше не опасаться, что твоя собственная сила убьет тебя. Ты доволен? «Безумно!» – буркнул я. «Нет, новость действительно была замечательной. Но вот только сейчас я был не в состоянии радоваться ей. Еще бы понимать, как ей пользоваться. Прошлый раз я убил человека, только пожелав этого. Это я теперь так с любым могу?» Вдруг пришла мне в голову спасительная мысль. «Если ты про свою новую цель, то нет. Тут ты так сделать не сможешь». Медленно покачал головой он. Во-первых, жертва должна быть рядом с тобой, не далее нескольких метров. Во-вторых, это умение не сработает на маге или на представителе мира ночи. Нет, какую-нибудь низшую нечисть ты так убить сможешь, но никак не ведьмака или ведьму. Ну а в-третьих, у всего есть предел. Убивать таким образом ты сможешь только одного человека раз в три дня, по крайней мере, пока не войдешь в полную силу плохо расстроился я как вообще мне теперь быть с этой силой магии меня хотя бы учить скоро будут, а вот кто меня научит колдовать учитывая что я единственный сейчас твой потомок на земле есть один способ как то нехотя признался кощей колдовская книга какого нибудь моего сильного потомка о судьбе большей части этих книг мне ничего не известно но о парочке я могу узнать где они сейчас Я кое-что уточню, если ты успешно выполнишь мое задание с Нарышкиным, то я подскажу тебе, как найти одну из них. В ней ты и узнаешь ответы на свои вопросы. Доволен? Не совсем, но уж лучше так, чем совсем ничего, проворчал я. Тогда давай заканчивать на этом наш разговор. Запоминай данные счета и просыпайся. Там тебя уже давно ждут. Как-то загадочно закончил он, на что я не обратил внимания, а зря, так как когда я проснулся, мою щеку ожгла сильнейшая пощечина, отчего я чуть в кровати не подскочил ошарашенно и тут же наткнулся на злой взгляд одной знакомой мне оружейной маньячки, в полуголом виде, стоявшей рядом. Интерлюдия Добрый день, Игорь Степанович. Прошу меня извинить за столь бесцеремонное приглашение к себе в гости. Обстоятельства требуют быстрых действий. Поверьте, ваше неудобство будет компенсировано весьма хорошей суммой денег, если мы найдем общий язык. Очень уважаемые люди рассказали мне, что вы обладаете одним редким даром. По фотографии можете узнать местонахождение любого человека. Скажите, это действительно так? Властный старик уставился тяжелым взглядом на своего гостя, которого только что чуть ли не запихнуло в кабинет охрана. «Бесцеремонно это весьма мягко сказано», – Виталий Алексеевич. Раздраженно отозвался мужчина лет сорока на вид, поправляя помятый пиджак. «Надеюсь, что компенсация будет очень хорошей, иначе вас будут ждать большие неприятности». «Поверьте, в числе моих клиентов есть такие люди, которые даже вас раздавят в порошок, несмотря на все ваши деньги и связи. Но давайте уже ближе к делу. Чего вы хотели? Кого вы ищете?» «Сына», — коротко выдохнул старик. «Его похитили прямо из машины три дня назад. Поиски ни к чему не привели. Мои люди не смогли его найти. Я надеялся, что похитители сами в скором времени выйдут на связь, и дело закончится банальным выкупом, но, увы, похитители так и не объявились, а значит, дело тут вовсе не в деньгах, что еще хуже. Конкуренты или месть, скорее всего. Прошу, помогите. С трудом заставил он себя попросить о помощи, так как давно уже никого ни о чем не просил и забыл, как это делается и положил на стол перед посетителем фотографию. «Ну, хорошо, я помогу вам», нехотя согласился тот и взял в руки фотографию. На какое-то время в кабинете установилась полная тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем настенных часов. Старик не сводил с гостя взгляда, стараясь даже тише дышать, чтобы не помешать ему. «Боюсь, Виталий Алексеевич, мне нечем вас обрадовать». Отмер гость, виновато и печально глянув на хозяина кабинета. «К сожалению, ваш сын мертв. Его убили вчера, а тело сожгли на заброшенном заводе недалеко от Москвы. Прошу меня простить за плохую весть». «Кто?» Смог лишь рыкнуть старик, сжав подлокотники кресла так, что те аж затрещали. «Кто посмел?» «Увы, но с этим я вам помочь не смогу». Виновато развел руками посетитель. «Мой дар так не работает, могу лишь подсказать местонахождение завода, где все это произошло». И еще. Чуть замялся он, но все же решился слегка приоткрыть карты, чтобы окончательно отвести гнев старика в другую сторону. А то, кто знает, что он будет делать, если не получит от него ни малейших зацепок. Могу добавить только то, что это был очень непростой человек. Я бы не советовал вам с ним связываться. А если уж все же решитесь, то озаботьтесь тем, чтобы в числе ваших помощников оказался сильный маг. Иначе вам не справиться. Больше я, к сожалению, ничем помочь не смогу. Хорошо. Старик на секунду зажмурился, подавляя вспышку гнева и боли. Потер ладонью висок и открыл глаза, безэмоционально глянув на гостя. «Спасибо и на этом, Игорь Степанович. Я распоряжусь, чтобы вам хорошо заплатили и отвезли домой. Благодарю, Виталий Алексеевич, и сочувствую вашему горю». Собеседник встал, догадавшись, что встреча подошла к концу. «Дима!» – рявкнул старик, и в кабинет тут же быстрым шагом зашел молодой человек. «Выдай Игорю Степановичу 10 тысяч рублей, запиши адрес, который он тебе назовет, и распорядись, чтобы его отвезли домой». «Слушаюсь, Виталий Алексеевич». Невозмутимо кивнул тот. «И зайди ко мне после того, как проводишь гостя». «Хорошо». Гость кивнул на прощание и вышел в сопровождении молодого человека, а старик остался один. Придвинул к себе фото... Из-за болью глянул на сына. «Эх, Паша, Паша, а ведь я же тебе говорил, предупреждал, что не доведут тебя до добра твои увлечения». И сглазил. «Вызывали, Виталий Алексеевич?» Заглянул в кабинет все тот же молодой человек, предварительно постучав. «Да, Дима, заходи». Отмер тот и отвел взгляд от фото. Прекращай разыскные мероприятия. Отзови заявление из полиции и отправь людей по тому адресу, который указал наш гость. По его словам, тело моего сына сожгли там. Проверьте там все хорошо. Слушаюсь. И еще. Наш гость намекнул мне, что убийца был из числа магов. Найди мне того, кто может нам помочь в поисках и устранить его. Можешь рассчитывать на любую сумму. Деньги тут не важны. Сделаю». Кивнул помощник и, дождавшись разрешающего маха рукой, вышел из кабинета. Старик же опять замер в кресле, молча разглядывая фото сына. Недавний гость вышел из машины и торопливым шагом пошел домой. Как же хорошо, что ему удалось соскочить с этой темы не хватало еще с какой то сильной сущностью поссориться из за этого где то убийцы сдох туда ему и дорога да и с вурдалаками ссориться тоже не стоит даже за очень большие деньги нет уж правильно он сделал не став открывать все что узнал по фото дальше пусть без него справляются вот только было у него подозрение что зря старик занимается поисками убийцы своего сына уж лучше бы он смирился с утратой Чем лез туда, куда не следует, у него один только взгляд на фото озноб вызвал. Кто-то очень могущественный явно был против того, чтобы он лез в это дело, и он вовсе не собирался ей перечить. Нет-нет, дальше точно без него, а еще лучше свалить пока от греха куда-нибудь подальше из страны. Он давно уже никуда отдыхать не ездил, и интуиция подсказывала, что сейчас самое время.